Глава 562. Защитный механизм. Мания контроля, несмотря на название, не имеет ничего общего с доминирующим и властным характером. Наоборот, ее проявление — это следствие тревоги и неуверенности, боязни, что ты не управляешь ситуацией. Ворон и раньше всегда старался быть готовым к неожиданностям, но сейчас он осознавал, что перешел тонкую грань от «ничего ли я не упустил» «Да все ли я предусмотрел?» Казалось бы, небольшая разница, но мышление и в том, и в другом случае все же сильно меняется. «Ничего ли я не упустил?» Думая так, парень дорабатывал детали уже принятых решений, иначе говоря, дополнял готовый план. Во втором же случае, Ворон стал искать эти самые решения. Речь шла о всех предполагаемых действиях противника. Он словно играл в шахматные партии с несколькими людьми, в которых одновременно старался рассматривать все возможные действия, расположенных на досках фигур, как своих, так и чужих. Ха! Разбойник прикрыл глаза, сосредоточился и, медленно закрепляя в своем сознании, начал словно мантру произносить слова. «Я не могу контролировать все вокруг». Мне подвластны лишь мои мысли и мои желания. «Я не могу контролировать все вокруг». «Мне подвластны лишь мои мысли и мои желания. Я не могу контролировать все». Это не было каким-то божественным откровением. Это была скорее простая и понятная истина, с восприятием которой у него не было проблем. По крайней мере, раньше. Невозможно контролировать чужие мысли. Невозможно управлять чужими действиями. Невозможно управлять чужой волей как собственной. Но так было на земле. Восхождение эти незыблемые постулаты вдруг потеряли основу. И сейчас, когда он произнес что-то настолько очевидное и проникся сказанным, парень понял, что уже давно идет против своей же идеологии. Использование кристалла императора подчинения, которому он постоянно находит оправдание. Использование лжеца, чтобы внушить мысли оппонентам для достижения собственных целей. Голоса правды, чтобы никто не мог ему солгать. Он буквально порабощал тела, умы и души. Все то, против чего он всегда выступал плавно и незаметно, вдруг стало шатким и поверхностным. Он начал менять свои принципы, сделав их гибкими, и честно верил в то, что это было необходимо. Одним словом, жалкий лицемер. В мире, где все это возможно, я недолго сопротивлялся соблазну контроля. Свобода? Выбор? Смешно. Ему стало противно от самого себя, и, открыв глаза, ворон уставился в пустоту, понимая, что его недавние мысли были ошибочны. Все начиналось совсем не с Абенхриара. Я все начал. Я сам вступил на этот путь. Отбросив тени и, наконец, увидев истинного виновника, Уилл вновь проанализировал свою жизнь и быстро нашел в своей памяти день, когда именно желание контроля прочно поселилось в его уме. Девочка, убитая террористом. Из-за него. Из-за того, что он не контролировал ситуацию. Поэтому, когда перед ним вдруг появилась возможность управлять окружением, возможность изменить людей под себя, он подсознательно пошел по легкому пути, желая избежать своего плохого опыта в роли переговорщика. Мол, правда расставит все по местам, и с ней он решит, кто перед ним враг или друг. Стоит ли убивать его или же помиловать? В общем, принял на себя роль судьи, в то же время осуждая всех, кто поступает так же. Он так аккуратно прикрыл черное белым, что стал заложником своих решений. Клубок начал распутываться, и, пристально разглядывая под призмы контроля все то время, что он провел восхождении, парень понял, что появившаяся у него семья, ради которой он был готов на все, также была следствием внушения. Были бы они вместе, не заставь он на Нель жениться на себе. Да, пускай это было всего лишь раз, в их первую встречу и дальнейшие отношения уже были плодом их бесед, поступков и желаний, Но все же первый шаг к их семейному счастью начался с вмешательства в разум девушки. Парень опустил голову, никак не способный выкинуть эти мысли из головы, но затем, встряхнувшись, вновь прикрыл глаза. «Я расскажу ей об этом сразу же, как закончу здесь. А сейчас я должен навсегда запомнить. Я не могу контролировать все вокруг. Мне подвластны лишь мои мысли и мои желания». Ворон вкладывал в каждое слово свою веру и идеалы. «Да». Он стал отступником, но, вновь отыскав себя, больше не собирался идти по этой опасной тропе. «Я не могу контролировать все вокруг. Мне подвластны лишь...» Выскочившее уведомление вместе с очищающей и освежающей сознание волной стало неожиданностью, заставив его открыть глаза. Поздравляем! Вы смогли освободить свой разум от навязчивого желания контролировать мир вокруг, а также осознали, насколько слаба ваша воля перед лицом искушения. Признать свои ошибки и недостатки способен не каждый, но вы все же смогли встать на верный путь. Ваше сознание получило просветление. Демоны, что сковывают развитие вашего разума, ослабли. Увеличена скорость поглощения эфира. Повышен контроль эфира. Мои мысли и мои желания. Заканчивая свою мантру и попутно дочитывая текст уведомления, Ворон понял, что сейчас он стал лучшей версией себя, как и в тот раз, когда избавился от жадности. Вместе с этим знакомым ощущением он вновь взглянул на текущее положение дел и понял, что действительно стал чересчур, можно сказать, маниакально осторожен. Нет, он не отказался от использования этих навыков и предметов, ведь у него есть и будут продолжать появляться враги, а к своим врагам он никогда не будет испытывать жалости или сочувствия. «Ладно, попробуем. Так или иначе, я не могу торчать тут вечно». Встав с земли, парень отозвал личий, так как собирался использовать святую магию, и, достав свиток, хотел сломать печать, но внезапно остановился и, едва сдержав мат, направился к сердцу или к чему-то, что могло им быть. Ведь только сейчас Ворон сообразил, что поступил очень глупо, даже не попытавшись идентифицировать этот странный, похожий на моток ниток на палке, артефакт. Он просто поверил Танатосу. Осторожно протягивая руку к артефакту, парень едва ощутил легкое сопротивление, словно тот был защищен каким-то то ли барьером, то ли магическим полем. Но либо оно было слишком слабым, либо его предназначение заключалось в чем-то другом, потому как Ворон все же смог коснуться веретена. «Сердце смерти. Ранг демонический. Описание неизвестно». Не Неудивлен. Увидев ранг, вскользь отметил Ворон, хотя казалось странным, что он не может посмотреть описание, ведь с тем же черепом безумия или дьявольской монетой у него не было проблем. «Хорошо. Теперь я точно знаю, с чем имею дело. И, кстати, а можно ли его просто забрать?» «Для хранения данного артефакта необходимо собрать все его составляющие в одном месте» попытка сделать это, конечно же, провалилась. Вернувшись к изначальному плану, он вновь было начал думать о потенциальных рисках, но понимая, что так не может продолжаться, пересилил себя и активировал свиток, наблюдая за тем, как магическое копье, наполненное святой магией, врезается в сердце смерти. Точнее, оно должно было врезаться в веретено, но на пути магии возник барьер, который он ранее проигнорировал. В момент их соприкосновения последовала мгновенная вспышка, ударившая в тело разбойника, и он почувствовал, как его куда-то телепортировало. «Вы атаковали сердце смерти. Внимание! Запущен защитный механизм!» Взгляд ворона успел только скользнуть по тексту сообщений, и не успел он задуматься над тем, что же это может значить, как вокруг него один за другим начала появляться нежить, представителей которой он видел у подножия вулкана. Твою мать! О таком варианте проблем я даже не подумал. Хлипкий и странный барьер оказался не защитой, а ловушкой. И как завершающий штрих творящегося вокруг безумия, пришло еще одно уведомление. Внимание! Задание с днем рождения обновлено Вы не смогли выполнить цель 4 Как вы и предполагали, желание Дорина не дать кому бы то ни было воспользоваться своими тяжелыми трудами Было невероятно сильным и ваши поспешные действия привели к хитроумной и смертельной ловушке Что подготовил некромант для беспечных авантюристов и охотников нажиться за чужой счет Интересно, последняя ли это мера защиты? Цель 5. Уничтожьте нежить, чтобы покинуть пространство артефакта. 0 из 10 тысяч. Награды неизвестно. Штраф за смерть минус 50 уровней. Вход в игру будет недоступен в течение месяца. 10 тысяч? Какого? 50 уровней? Ты б... Шутишь? Условия и штраф были чем-то, с чем он еще ни разу не сталкивался. И даже тот факт, что задание было легендарным, Да еще и со сложностью SS+, никак не помогал принять столь суровую правду. Стоп. Может, такой большой штраф связан с кражей души? В этом была какая-то своя логика, и Ворон не мог не напрячься. Все же смог мне поднасрать сучи выродок. Скрипя зубами и проклиная некроманта, парень отбросил удручающие мысли о возможном итоге своих действий и быстро оценил обстановку. Первое, что бросалось в глаза – отсутствие ядовитой среды. Урон от смертельной энергии все еще продолжал накапливаться, но уже не в таком количестве, как в логове дракона. Уже хорошо. Вторым фактором, привлекающим внимание, была сама локация, границы которой размывались черным туманом. Нежить, что продолжала появляться, пока никак не реагировала на него, чем ворон и воспользовался, попытавшись призвать свою мини-армию. Но появившееся следом за этим действием уведомление четко дало понять, что он тут сам по себе. Вы находитесь в пространстве артефакта. Призыв подконтрольных вам существ невозможен. Плохо. Очень плохо. Все-таки стоило побыть еще немного параноиком. Вскользь подумал разбойник и попытался использовать кристалл Императора Подчинения, так как тут не было разумных как таковых, что не нарушало данное обещание самому себе. Но и это не сработало. Правда, уже по другой причине. Сердце смерти обладает приоритетными правами контроля над выбранной целью. Видя столь неудовлетворительный и на самом деле неожиданный результат, Ворон понял, что за все время обладания кристаллом ему ни разу не пришел в голову вопрос о том, может ли тот подчинять существ, находящихся под чужим контролем. Например, питомцев, игроков или же призванных кем-то тварей. Эта мысль не давала ему покоя. Он чувствовал, что нащупал нечто важное, вот только ситуация не позволяла ему вдуматься в это мимолетное ощущение, и, достав кинжалы, разбойник приготовился к долгой битве. Пытаться сбежать, даже не постаравшись выполнить условия, он не собирался, ведь шансы выдержать это испытание хоть и были малы, но они все же были. Жизнью Аиды он решил не рисковать, так как в предстоящей битве он легко может пропустить момент ее смерти. Перебирая в голове подходящие навыки, предметы и артефакты, Ворон надел кулон Эвелин, тем самым увеличивая получаемый опыт и, заметив движение среди нежити, выбрал первую цель. Вы получили новый уровень. Цель пятая. Уничтожьте нежить, чтобы покинуть пространство артефакта. 3738 из 10 000. 9 часов. Именно столько Ворон сражался, используя все доступные навыки, свитки и предметы, и только благодаря этому он каким-то чудом все еще оставался на ногах. Жизнь в аренду так вообще работал по откату. Также свою роль сыграли уровни нежити, что были максимум 199 уровня. Отсутствие у тех регенерации и то, что ими никто не руководил. На самом деле, подручные средства у него закончились еще час назад. И последние 500 единиц нежити – Разбойник уже уничтожал при помощи алой веревки амфизбены, и да, полагаясь на них же. Опутывая толпы врагов, ворон активировал способность подарка ламии, и когда та застывала, он начинал мелькать среди них, провоцируя на себя атаки, которые, не различая своих и чужих, помогали ему в его нелегком труде. Окончательная цель была далека, но медленно и верно парень приближался к ней, вот только оставались две очевидные проблемы. Первое. Врагов все еще было много, и в отличие от него тени не знали усталости. Второе. Запас зелий здоровья, маны и энергии стремительно таял. Продолжая искать выход, разбойник считывал траекторию новых атак и стараясь минимизировать урон от пяти направленных в него ударов мечей, копий и топоров, использовал восстановившиеся крылья. Прыгнув вверх и начав уворачиваться уже от арбалетных болтов, метательных копий и стрел, он попутно анализировал расстановку сил. Ранее он использовал такой ход для того, чтобы проноситься над полем боя и раскидывать различные бомбы и свитки с АОЕ-магией. Но так как и то, и то закончилось, ему оставалось пользоваться лишь стратегической составляющей своего полета. Разнообразная нежить, толкаясь и рыча, медленно двигалась в его сторону, занимая места тех, кто пал. Выбрав участок, где плотность противников была чуть меньше, парень использовал скачок, чтобы не дать противнику быстро сориентироваться, и, оказавшись на месте, тут же щелкнул пальцами. Это был обычный навык без применения эфира, так как он пока не видел смысла в трате этой энергии. Начав атаковать ближайшего оглушенного врага, парень успел снизить его здоровье процентов на 30, прежде чем эффект от щелчка прошел. И Ворон вновь начал кружить среди противников, как и раньше, используя их силу против друг друга. Сражаясь уже столько времени, он смог приспособиться к течению битвы, и единственное, что могло помешать ему достигнуть успеха — банальная усталость. Ворон просто не успевал толком отдохнуть, и лишь способности алой веревки помогали слегка придерживать толпу раз в пять минут. Что касалось навыков, то там также было нерадужно. Невидимость оказалась бесполезна, потому как парня быстро находили. То ли чувствовали его на фоне своих немертвых собратьев, то ли дело в пространстве сердца смерти, которое будто подсвечивало его для своих миньонов. Прошло еще 20 минут. Движения ворона уже замедлились настолько, что он все чаще попадался под удары. Парень чувствовал, как подходит к незримой границе предела, и либо он в ближайшее время найдет решение, как выйти отсюда живым, либо ему придется бежать». Хотя в реализации последнего он начал сильно сомневаться, казалось, что столь сильный артефакт не отпустит его просто так. Поэтому и фаталист, и замковый портал, вероятно, окажутся недоступны для использования. В первом случае его, скорее всего, просто телепортируют куда-то в это же пространство. На самом деле, маячившая на горизонте смерть и сопутствующая потеря 50 уровней не так сильно пугала ворона, как возможная связь этого штрафа собственной душой. Ища хоть что-то, что могло бы помочь ему получить столь необходимую паузу, Ворон начал поглядывать на своих внутренних демонов. Но так как он не запасся золотом, первая отпало сразу же. Форма же демона убийства не подходила под условие, так как ему все равно пришлось бы продолжать сражаться. С третьей формой была совсем другая проблема. Та требовала два ядра безумия для активации, а на текущий момент у него было всего одно. Мысль об использовании этой формы, а также отсутствию необходимых ядер, привела к другой – использованию «Черепа мертвого безумия». Это было как откровение. Сейчас он находится в закрытой локации. Раз. Никто, кроме подчиненной артефакту нежити, его не увидит, что позволяет не беспокоиться о получении демонического титула. 2. Более того, противники неразумны и подходят под ограничения. Три.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 Если во время заражения кто-то посторонний или сама цель поймет, чем вы занимаетесь, вам будет присвоен демонический титул «Отродье, ставшее слугой безумия». Нельзя продать, украсть или привязать. Ворон на секунду даже замер от озарения, из-за чего ему чуть не отрубили голову. Но, разминувшись с вражеским клинком в последний момент и обдумав все еще раз, разбойник понял, что условия действительно были идеальны. Поэтому, больше не думая, он тут же достал череп и, выбрав трех ближайших врагов, активировал предмет. Это была авантюра. Довольно опасная авантюра, потому как если он упустит этих троих из вида, то те эволюционируют до такой степени, что мало не покажется. К тому же ему нужно было проследить, чтобы избранную троицу не убили свои же. Ладно, для начала отмечу эту троицу.